В больнице меня продержали недолго, провели детоксикацию, дали принять душ, смывая все, что вышло из организма с потом. Восстановили водный баланс. Мне повезло, что я была молодой и достаточно здоровой, вписавшейся в ту самую усредненность, которую брала за основу магема Хинстона. Окажись, иначе, я бы столь легко не отделалась. Потом меня забрал профессор, за что я была ему благодарна. Привез домой. Лучше бы оставил в больнице: Трое трубецких Игорь, Антон, вместе с отцом, Илья, Людмила Викторовна, Юля, Яна, Сергей, Андрей. Андрей стоял отдельно, невозмутимый, как глыба, сильный, как крепость, которая укроет от любой напасти, верный, когда сдохнуть, проще, чем предать, и хитрый. Но об этом я знала с самого детства, уже привыкла. Войдя в гостиную, где все собрались, я остановилась. Несколько часов назад я стреляла в людей. Про одного точно знала, что только ранила. А вот вторая... Гнилой на человек. Иногда даже кажется, что и не человек вовсе. Рахима Симбаевна оказалась права. И не человек вовсе. Я целилась в плечо, не пропустив, с каким ожиданием смотрят на меня все, Повернулась я к Андрею. Все остальное могло подождать, а вот это... Ты попала в плечо. Он не столько улыбнулся, сколько продемонстрировал удовлетворение. Она жива и уже дает показания. Как и ее дружок. Это хорошо, кивнула я. Отец говорил, что у каждого целителя есть свое кладбище. Эту тварь я бы не хотела видеть на нем. Наверное, они ожидали от меня других слов. Несмотря ни на что, они у меня были. «Не знаю, как вы, а я бы сейчас чего-нибудь съела», перевела я взгляд на Людмилу Викторовну. Такое простое желание, как свидетельство того, что жива. Потом было 1 сентября и еще три недели спокойной студенческой жизни. И, казалось бы, все вошло в свое русло. Учеба, занятия в стрелковом клубе, ставшие нечастыми встречи с друзьями, Ранним утром 22 сентября возвращавшаяся из Персии команда, в состав которой вошли Игнат и Реваз, передаст сигнал опасности. Больше на связь. Они не выйдут. И это будет уже другая история, в которой Александра невольно сыграет свою роль.